— Ну-с, что вы об этом думаете? — Ведь это вы написали, насколько мне известно. — Что, думаю? — Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрело. А если бы послали мальчика потрясти дерево... «Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!» «Ах, вот как! Не, не растет! Ну, а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что, я хотел сказать, потрясти куст».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 Осторожно ступая на цыпочках, подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго с живейшим интересом всматривался мне в лицо, потом извлек из кармана сложенный в четверо номер моей газеты и сказал, «Вот вы это написали. Прочтите мне вслух скорее. Облегчите мои страдания. Я изнемогаю».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 Но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов. По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе. А тыкве.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 Однако обычаи сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходят из моды, так как теперь всеми признано, что она дает мало тени. В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру,